Снова вместе. Наконец-то вернулись картежники. В лагере стало многолюдно и празднично. Женька сплошь съедена мошкой, но довольная и жизнерадостная. Не уступила мужчина в выносливости. Радуемся встрече, устроили банный день. Приняли после баньки чуть-чуть водочки и долго-долго сидели вместе в палатке и у костра. Вспоминая былую славу экспедиции, я помалкивала, наша ветреная Онежская партия влилась в экспедицию, когда та уже была первооткрывательницей бокситов, и ей руководил Мелкумян. С легендарной Эрной Артуровной Кальберг мне работать не довелось, Дина же проработала под ее непосредственным руководством несколько лет. Кроме прочего, вспоминала, как на открытии рудника перед митингом Эрна Артуровна пригласила ее к себе в кабинет и, развязав на столе платочек с наградами, целый платок, беспомощно разведя руками, попросила Дину помочь ей нацепить этот иконостас на грудь. Дина говорит, наград было множество, но запомнила она лишь значок первооткрывателя и орден Ленина. К воспоминаниям Дины присоединились и Федя Мельник, и Журавлев. Они с именитыми стариками поработать успели. Женька, многие годы работавшая с гидрогеологами, вспоминала незабвенного Саара, такого старого, что казалось уже давно, замшелого гидрогеолога, знаменитого на весь Союз, который был так скромен, что не только работал в камералке, но и жил за письменным столом. Вспоминали, как начали строить на базе открытых экспедиций месторождений известняка и глин, большой завод и сосновку, как переезжали в нее из деревянного леспромхозовского Булатова, селясь в благоустроенные квартиры. Вспоминали Мелкумяна, Авгулевич. пустоветовых, разумовских, молодых, красивых, имена которых теперь навсегда связаны с бокситами. За бокситчиками вспоминали наших, онежских, съемщиков, съемку на ветреном поясе. Решили, постановили последним тостом. Открытое место рождения, в котором мы не сомневаемся, Назовем Никольско-Александровским, потому как Николай и Александр — самые распространенные имена среди наших геологов. Даже нынешний начальник экспедиции — Коля Николай Петровский. После ухода Мелкумяна в самые жуткие дни разрухи, будучи еще совсем молодым буровым мастером, он взвалил экспедицию на себя и вывез. Спать разошлись поздно, чуть ли не под утро. В своей палатке мы с девчонками еще долго пели. Дина с Женей замечательно голосисты. Я подпевала им, как могла. 23 июня 2000 года. Соловьева.